Глава 14. Меняем реальность и эффект схлопывания. Я хочу вас вывести на следующий уровень, когда вы легко научитесь и возьмете за привычку прогонять свои желания и цели сначала через блокнот, потому что через мысли и действия вы также с успехом сможете переключаться и создавать эффект схлопывания желания наяву. Расскажу на примере здоровья. Многие будут прописывать цель на выздоровление и отмену диагнозов. В тот момент, когда вы уже в настоящем идете на прием к своему врачу, и он вам начнет говорить про анализы, результаты, рекомендации, важно в этот момент времени не слышать, что говорит вам врач, а вспомнить, что написано в вашей цели. Тем самым вы меняете свою реальность. У вас описан поход к доктору, значит, он на 100% случится. Вы заранее до входа в кабинет прочитываете свою собственную цель. И что бы ни говорил врач, вы слышите свои собственные слова из этой цели. В голове крутите, как он говорит вам, что все отлично, анализы в норме. Вы чувствуете, лежа на кушетке, то ощущение радости из ваших картинок, которые прикрепили к этому желанию. Я это называю «менять реальность» или «эффект схлопывания». Когда цель еще, возможно, не достигнута, мы не можем влиять на то, что нам скажет врач, и не задаем вопрос, как и когда. Но когда происходит событие в жизни из своего желания, в этот момент нужно крутить те слова, ощущать те эмоции, которые вы описывали в цели. Такой практикой я занимаюсь ежедневно, представляете? У меня есть написанная цель получить Оскар. Я расписала все до мурашек, и было событие, где я прожила эту цель вживую. Меня пригласили на вечеринку в стиле Оскара в одну танцевальную школу, где вызвали на сцену для вручения Оскара. Эти 10 секунд от своего стола до сцены я шла со своей целью, словно я иду и по проходам, как в кино, чувствовала себя голливудской звездой, прям как прописано в моей цели. Это называется схлопывание. Мозг никогда в жизни не создаст вам таких ощущений, если вы заранее их не прочувствовали и заранее не написали и не поставили на них картинки». Вы включаете программирование. Может получиться и так, что сходу врач скажет вам, что вы здоровы. Тогда на этих эмоциях и мурашках, что произошло стопроцентное совпадение исполнения, вам просто необходимо сразу тут же загадывать себе следующее желание. Представить картинку того, что вы хотите, и соответствующее вашему положению. забеременеть, постранеть. Может, есть еще какие-то вопросы по здоровью. Сразу запишите их там, лежа на кушетке. Если по здоровью больше не возникает никаких мыслей, то в любом случае представляйте ваши следующие желания из списка, так как мы меняем реальность, создавая настроение. Это все игра. Вы понимаете, что мы просто возвращаемся в детство и играем в достижение целей. Чтобы было еще понятнее, схлопывание желаний – это когда вы написали цель, и у вас в жизни происходит похожее событие. Схлопывание бывает трех типов. Первый тип. Схлопывание происходит случайно, как в случае с моим Оскаром. Я, естественно, не знала, что в танцевальной школе, где я танцую, я получу «Оскара» за свой номер. Это внезапное схлопывание, и оно точно соответствовало по ощущениям той цели, которую я писала про настоящий «Оскар». Я вообще всегда мечтаю и параллельно исполняю совершенно обычные земные бытовые цели на квартиры, машины, деньги, бизнес, но у меня список уже гораздо больше, чем 200 желаний, потому что я поняла суть бесконечного развития. Итак, это было случайное схлопывание. когда у вас не происходит детально ровно так, как написано в цели. «Был не настоящий зал для награждения этой премии, не Голливуд, но ощущение, когда меня награждали, я испытала те же». В этот момент возникают мурашки. Вам важно не расстроиться, что вы еще не в Голливуде, а наоборот прожить и представить, как будто вам дают возможность, показывают демоверсию вашего желания. Когда происходит такое схлопывание, вы больше про эту цель можете не думать, она осуществилась». Дальше вопрос в действиях, которые вы прописали каждой цели. Например, я изучаю, как писать сценарий. Я пишу собственные книги, чтобы потом по ним снимать фильмы. Я создаю историю танцев, из песен, учусь снимать клипы для того, чтобы дальше перенести эти события в свой фильм. Второй вид схлопывания желаний – это вы пишете цель с четким, стопроцентным знанием, что это произойдет в жизни. только вы не знаете своих ощущений. Этим и отличаются схлопывания. То есть вы пишете цель на выздоровление, вы точно знаете, что у вас намечен поход к врачу, Он неизбежен, но здесь ощущения могут резко отличаться от цели. Это схлопывание желания сложнее. Здесь гораздо меньше мурашек, потому что вы знаете, что вы пойдете к врачу, но вы не знаете, что же вы там будете ощущать и какое заключение услышите. Поэтому готовимся к нему заранее. Я надеюсь, вы эту разницу уяснили. И есть еще один секрет, который я выдаю на практике из мечты в реальность. Это тогда, когда мы специально создаем события, которые у нас прописаны в цели. Например, я написала цель про то, как выигрываю турнир в Америке по танцам, забираю золото в программе латиноамериканских бальных танцев и в своей возрастной категории. Это проам, и я понимаю, что мне нужно заранее прожить эти эмоции. Я их расписала, насколько могла, детально, но ждать схлопывания совершенно бессмысленно, потому что здесь нужно его создать намеренно. Мне и идти не обязательно на турнир, как врачу. Это совсем не входит в обязательный распорядок получения каких-то результатов. И ждать, что случайно это как-то произойдет, тоже нет смысла. Мы создаем события из нашего желания намеренно. Поэтому я посетила уже несколько турниров и смотрела от начала до конца, считывала эмоции каждой пары, кто получал золото. Да, это была не Америка, но это был прототип, и я это повторяю. Мне очень долго и упорно надо тренироваться и танцевать. Я даже не знаю, когда цель исполнится. Как и когда это не наше дело. Это дело нашего мозга. Эти вопросы, наоборот, оттягивают исполнение. Чем больше как, тем труднее путь. Что мы можем сделать сейчас? мы можем написать и создать прототип. И это будет третьим схлопыванием. И таким образом их можно еще и повторять. Каждый раз ощущать те мурашки и те ощущения, которые вы написали у себя в цели. Итак, мы поняли, что схлопывать желание можно тремя способами. Случайно, заранее подготовленными эмоциями. Зная, зная. что оно так и так произойдет в нашей жизни, не ждать, что скажет врач а слышать свой собственный голос, чтобы он не говорил. И третье, когда мы создаем похожие ситуации из написанной цели. Естественно, это не все секреты, но если вы проделаете хотя бы это, то результат обеспечен. А сейчас небольшой отзыв. «Мое желание иметь загородный дом схлопнулось. Я теперь понимаю, что это означает. Я писала в начале практики 10 противоположностей и поняла, почему несколько лет не давала себе исполнить желание». Тут и мнение родителей, и страх, что муж не будет помогать, и свои сомнения, нужен ли мне свой собственный дом или достаточно кому-то в гости съездить. Я прописала все это и каждый день получала ответ на свои сомнения и страхи. И вот в пятницу попадается отличный вариант. В субботу мы уже посмотрели дом, а в воскресенье договорились о покупке. И все на таком лайте само в руки пришло. Всегда был страх не говорить никому ничего, пока сделка до конца не совершена. Но сейчас рушу для себя и этот шаблон. Делюсь с вами своей радостью. Девочки, все работает. Спасибо, Дина.